В небе чуть брежилась утренняя заря. На горизонте появилась светлая желтая полоса, на которой резко выделялись очертания темно-синих гор. Легкий туман поднимался над Леоном, скрывая кровли домов и заволакивая воды соной, И городские цепи, протянутые с одного берега на другой, первые лучи восходящего солнца освещали пока только самые верхние точки великолепного пейзажа: башни ратуши и колокольни Святого Назария в городе, а на окрестных холмах монастыри кармелитов. И Святой Марии крепость пьер самой вершины до основания Сияла золотыми огнями зари. Из деревень доносился веселый звон, Но в стенах тюрьмы царила молчание. На что же? Прикажешь нам смотреть? Спросил Санмар. Любоваться ли красотой полей, Роскошью городов Или спокойствием деревушек? О, друзья мои, Всюду страсти и печали, Такие же, как те, Что привели нас сюда. Старый аббат и Граншан, Наклонясь над парапетом, Смотрели на противоположный берег реки. «Туман слишком густ. Ничего пока не видно», — сказал Аббат. «Как медленно восходит наше последнее солнце», — проговорил доту. «Разве вы не видите вон там, внизу за рекой, у подножия скал» Между Оренкурскими воротами и бульваром Сан-Жан. «Маленький белый домик?» — спросил Аббат. «Ничего не вижу, кроме кучей сероватых стен», — сказал Сан-Мар. туман!» — воскликнул граншан перегибаясь через парапет, как моряк который становится на самый край мола, чтобы рассмотреть парус на горизонте. — Тише! — шепнул Аббат. — Я слышу говор где-то вблизи. Из маленькой башни, прислоненной к платформе террасы, действительно доносился какой-то странный, смутный глухой говор. Башня была не более голубятни, и потому заключенные до сих пор ее не замечали. «Неужели? Это уже пришли за нами?» — спросил Санмар. «Что вы, что вы!» — отвечал Граншан. «Не беспокойтесь, это башня забвения. Вот уже два месяца, как я брожу вокруг крепости». И почти каждую неделю мне случалось видеть, как оттуда валились в воду люди. Займемся лучше своими делами. Вон там в окне я вижу свет. Несмотря на весь ужас их положения, непреодолимое любопытство влекло осужденных взглянуть на башню. Она выступала из отвесной стены утеса над страшной бездной, на дне которой клокотала зеленая вода небольшого рукава соны, проложившего себе дорогу на страшной глубине среди скал. Внизу виднелась украина давно заброшенная мельница с быстро вертевшимся колесом. Трижды раздался скрип, как будто опускали и поднимали подъемный мост, ударяя им о каменную стену, и трижды что-то тяжелое обрушивалось в воду, высоко взбрасывая кверху пену. — Милосердный Боже, неужели это люди? — воскликнул Аббат, осеняя себя крестным знаменем. — Мне показалось, будто в воздухе крутились коричневые рясы, — сказал граншан Это приятели кардинала. Душераздирающий крик и богохульное ругательство раздались из башни. Тяжелая подъемная дверь заскрепела в четвертый раз. Шумно всплеснула зеленая вода, расступаясь под тяжестью тела, от которого затрещала Огромное мельничное колесо. Одна из его широких спиц обломилась, И среди ветхих бревен и пены, Окрашенной черной кровью, Показался барахтавшийся человек. Он перевернулся раза два И с диким криком исчез. Это был Лебардемон. Сен-Мар отшатнулся в ужасе. «Над нами Бог», — сказал Граншан. «Урбан Грандье дал судье сроку три года». «Ну, полно, полно, господа. времени не терпит, нечего стоять, разиня рот. Может быть...» Это и он. Тут ничего бы не было удивительного. Эти негодяи жрут друг друга, словно крысы. Но постараемся отнять у них самый лакомый кусочек. Слава Богу, вот и сигнал. Теперь мы спасены, все в порядке. Идите скорее на эту сторону, господин Абад. «Вот и белый платок в окне. Наши друзья готовы!» Аббат схватил за руки обоих друзей и потащил их на противоположную сторону террасы. «Слушайте оба!» — сказал он. «Надо вам знать, что никто из участников заговора не пожелал прятаться в те безопасные убежища, которые вы для них приготовили. Все они собрались здесь, в Лионе, переодетые на разные лады. Их очень много. Они рассыпали по городу достаточно золота, чтобы не бояться измены. И хотят попытаться освободить вас в ту минуту, как вас поведут на казнь. Сигналом будет шляпа которую вы, Генрих, наденете на голову, когда пора будет начинать.